глава восемнадцатая. герман близок локоток да не укусишь в виде тока да зуб не имет ну в общем теперь вам придется жить с постоянным чувством того что вы не можете получить желаемого и это всего касается учтите а это То еще испытание. Тем более для людей, привыкших получать все и сразу, не прикладывая к этому усилий. Не в этот раз. Совет дня. Расслабьтесь и получайте мазохистское удовольствие. Всегда ваша, Вангелия Светлая. Федя, это чёртов радио выкинь нахрен. Прорычал я, усаживаясь в свой джип. Наконец-то нормальная машина, а не лягушонки на коробчонка. И найди чёртову предсказательницу и повырывай ей ноги, а вместо них вставь спички. Настроение у меня было не к черту. Это конопатая совсем меня выбила из седла, превратив в осла. Такого я не позволяю никому. Переноска со злобным кошаком на коленях тоже не добавляла радости. «Осторожно там!» — услышал недовольный голосок груши. «Банку с вареньем расколешь!» Хомыкнул, представив красного от анатуги огурца, грузящего в багажник баулы с хаббаром новых жиличек моего дома. И едва не захохотал в голос. Противный кот вытянул лапу через прутья решётки, ухватил меня за грудки, чем слегка охланул веселье. Господи, что же я делаю? Зачем? Надо было просто позорно смыться. Тем более, что толку от этих чёртовых баб ноль. Даже флешку не нашли. «Одни разрушения и катаклизмы!» Мяу! Словно чудище из ада заорал хвостатый. Я вздрогнул, когда когтистая лапа полоснула в воздух в сантиметре от моей груди. «Знаешь, что я сделаю первым делом, когда мы приедем домой?» «Сдеру с тебя шкуру!» Пообещал беснующемуся недотигру. «Знаешь?» «Ба у меня умная, но порой принимает дурные решения!» Раздался совсем рядом тоненький голосок. Стальные нотки, в котором звенели в закрытом пространстве машины, как висюльки ловца ветра при надвигающемся торнадо. «Герман, я должна тебе сказать...» «Я куплю тебе сто банок такого варенья!» «Зачем ты тащишь его с собой?» Перебил я желтоглазую ведьму, глаза которой сейчас метали молнии в меня. «Груша, мне будет спокойнее, если я смогу тебя контролировать, пока не найду флешку. Это все ради вашей безопасности». «Почему же мне кажется, что рядом с тобой мне опаснее?» Хомыкнула мерзавка, прикусив свою пухлую губку. Отчего у меня в голове загудела реактивная турбина. И не только в голове, мать его, за ногу. Не знаю, как ей, а мне так в её присутствии точно грозит или сумасшествие, или чего похуже. Это варенье необычное. Волшебное! Поинтересовался ехидно. Кот снова завозился в своей грёбаной клетке. «Можно и так сказать», — подмигнула груша. «Только вот я не понял, мне или коту?» «Скорее, оно таинственно полезное. Герман, я...» «А вот вы где!» Прогремел в раскрытое окно жизнерадостный голос кудрявой демоницы. «Грушка, на черта тебе это в варенье! Вечно всякую дрянь тащишь в рот! Оно уж забродил, поди! Эй, милок, как там тебя, Федя? Стой! Ну куда ты так пихаешь? Аккуратнее надо! И ты, Ваня!» Я ж говорила, что это вообще не нужно. А вот это можно оставить, а это — в помойку. Да подожди ты! Исчадье унеслось, но наваждение с меня спало. Благодарение Господа, ну или кому там поклоняется бабушка-монстр. Не обольщайся, куколка. Противно хмыльнувшись, я сунул переноску с усатым поганцем конопатой. «Мне не нужен магнит для проблем. А вот скоробей тобой свистнутый очень даже нужен. И что-то мне подсказывает, что ты его мне принесешь в своей загребущей лапке». «Ты же не думала, что я правда так горю желанием, чтобы мой дом превратился в филиал цирка с конями?» «Да твою ба! Можно в стан врага запускать вместо химического оружия! А ты... ты просто...» «Что я? Ну что?» Полыхнула охренными глазами груша, став при этом похожей на какую-то магическую богиню. Мелкую богиню в бесформенной хламиде и тяжелых ботинках на маленьких ножках. И даже волосы на ее головке взвелись дыбом. Ну, чисто горгона! Ты сам во всем виноват. Сам просто не умеешь признавать своих косяков. Тебе так проще свалить на кого-то проблемы. Ты просто козел. Хотя прости. Я не права. Выпылила эта нахалка и обиженно засопела. Рад, что ты осознала. Выплюнул я, с трудом себя сдерживая, чтобы не заткнуть мерзавки. Ее похожие на розовые лепестки губки. Да, я не права. Козлы милые, перенокопытные, симпатичные бородачи. А ты, ты, ты... Ещё еще мгновение я извернулся и ухватил ее за затылок, притянул к себе. «Мы готовы! Повыкидывали все лишнее!» Старая плесень плюхнулась на сиденье рядом с Аграфеной, которая судорожно выдохнула и вывернулась из плена моих пальцев. «Это плохая идея ехать в дом!» К этому прошипела желтоглазая ведьма. «Это отличная идея, внуча! Пансион полный, жировки оплачивать не надо! Санаторий — последний приют! Не копырся! Трогай, Федя!» «Точно, юдоль радости!» — хмыкнула дамочка-ворона. Я откинулся на спинку сиденья. «Груша права, это была плохая идея, очень плохая!» А графена. Я лежала на знакомой уже кровати и пялилась в потолок. Царское ложе казалось раскаленным до красна, как пыточное орудие средневековой инквизиции. Затылок все еще чувствовал прикосновение крепких маньячьих пальцев. И от этого кружилась моя дурная голова. Как в детстве, на карусели колокольчик. После пяти стаканов ситро да тошноты. И ребус, который я уперла из дома гадика, совсем не желал разгадываться. Я мозг сломала, рассуждая над загадкой флешки. Жутко захотелось пить и в туалет. комба. Я соскользнула с дорогих простыней и прямо босиком пошлёпала туда, где, по моим прикидкам, в этом доме находилась кухня. Организм сжаждал деятельности и варенья. — Чёрт! А где моя банка варенья? Резко свернув с курса, я ломанулась по длинному коридору. — Чёрт! Где ба? — Ох ты! — услышала родной голос, несущийся из холла особняка судя по направлению звуковой волны. Я застонала. Эта старая проныра никак не угомонится. — Балифовать не умеешь вообще? — Как ты в горячих точках выжал шельма? — пробубнил огурец как раз в тот момент, когда я появилась в огромной комнате, в которой заседала бригада. Ух! Отсутствовал только Герман. И меня это почему-то жутко расстроило. «Ой, подумаешь, проиграл мне пистолет и так расстроился!» «Не переживай, солдатик, еще наживешь!» Фыркнула бабуля. «Смотри-ка, мы почти все в сборе. Не хватает только хозяина этой богадельни. Уж полночь близится, Германа все нет!» Дрожащим фальцетом пропела она. Герман Арнольдович уехал. Сдал шефа бодигард. Вряд ли сегодня вернется. Там жена его вернулась. Красивая она, стерва. Знаете, как шеф страдал, что она уехала от него? Даже пить начал одно время. Жена? Меня словно пришпилило к полу. Показалось, что на голову свалился метеорит. «Сплетничаешь, как бабка на базаре!» Заткнула фонтан красноречия Евангелия, почему-то пристально посмотрев на меня. Словно в душу заглянула чертовка. «Ты бы, Федя, лучше поесть и нам с гандашил, что ли!» «Да, сейчас!» Засуетился огурец и тут же умелся. Ба, ворча под нос о том, что доверять бабуинам в таком важном вопросе нельзя, поплылась за ним и опустилась на диван, потому что ноги совсем не хотели слушаться. И в груди прям жгёт, прям жгёт, да? Хмыкнула шарлатанка. Чё поплыла то поплыла-то? Подумаешь, жена не стена же подвинется. Тем более что она сама сбежала такие как розанов не прощают поверь мне что ты взяла что и расстроилась из за этого придурка вспыхнула я поливать я на него хотела с высокой башни он дурак козел и сволочь и и ты поэтому так психуешь но но слушай ты мою банку с вареньем не видела Всхлипнув, спросила я, сворачиваясь с неудобного разговора в интересующее меня русло. С чего она вообще взяла, что я переживаю из-за маньяка и его жены? Надо же было такое выдумать. Пусть они что хотят делают, хоть детей. Мне-то что? Ну почему так мне плохо? Видела, мы ее в помойку выкинули с бабкой твоей сумасшедшей перед тем, как уехать. Пока ты там с красавчиком своим миловалась. Я не миловалась от злости. Я даже не сразу поняла, что сказала астрологиня. Мы просто. Подожди, как выкинули? Там же. Черт, я вас порежу обеих. Эй. Ты чего? Так из-за этой браги расстроилась. Да брось! Завтра тебе куплю свежих фиг. Где лофта? Дура! Там в одном из фиников я спрятала, я... Что, спрятала? Сделала охотничью стойку в Ангелия. Чёрт! Так ты поэтому, как Карлсон, в обнимку с вонючей тары бегала, не расставалась с ней? Хотела себе все вознаграждение захапать. Да, я в тебе люто ошиблась. Ты не такая уж паенька и я же еще дура. Только вот флешку ты спрятала в вонючей варенье. О -о -о. Тихо ты! Зашипела я. Не хватало еще, чтобы бабушка узнала о том, как я накосячила снова. «Ваня, слушай, что-то происходит странное вокруг нас. Точнее, вокруг Германа. Я просто хотела сначала разобраться. Флешка пустая. Там, на ней, только какой-то идиотский смайлик. Да не ори! Надо ехать туда. Может, еще успеем банку найти?» «Сомневаюсь!» Пробормотала Вангелия как раз в тот момент, когда вернулись Ба и Федя. Нагруженные, как мулы, под носами с едой. А вот и мы. Расплылся в улыбке Амбал, Не сводя глаз с Вани, Которая вдруг зевнула. Я передумала есть. Спать хочу. Игрушка тоже, да ведь, Грунь? Ты спать собиралась? Да нет, вроде, тупо ответила я. Сглотнув слюну, за что получила полный презрения взгляд а! и ощутимый щепок в бок. Желудок отозвался глухим урчанием. Есть хотелось страшно. Ах, да, точно спать, прямо с ног валюсь. Уйти мы не успели. Дверь распахнулась, и на пороге появился Герман. Я замерла на месте, залюбовавшись похожим на олимпийского бога-громовержца-мужчиной. его глаза метали молнии, и было явно видно, что он в ярости. «Идем не жвачься, прошептала мне в ухо астрологиня. «Я видела в гараже мотоцикл. Думаю, Герман не будет против, если мы его ненадолго экспроприируем». «Встречаемся через полчаса под твоим окном». «Там второй этаж. Я же не Портос, чтобы прямо из окна в седло скакать». «Ничего, как-нибудь спустишься. Это в твоих интересах». Хмыкнула Вангелия. Руша! Прищурив глаза, прорычал Герман, когда я боком двинулась в сторону лестницы. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет!» — пискнула я, не сводя глаз с приближающегося ко мне сердитого мужика. «Я ничего не знаю!» «Правда?» — тихий голос маньяка проникал до печенок. «Сколько будет дважды два?» «Четыре!» — задохнулась, когда он подошел вплотную. Ну вот, а говоришь, что ничего не знаешь? Хмыкнул этот мерзавец. База его спиной хихикнула. Чего тебе от меня надо? Чего ты хочешь? Тебя. Тихий шепот, как статическое электричество, заставил все волоски на моей коже подняться. Выдрать, как седровую козу. Ну ты! Задохнулась я. Козёл, детка, где флешка? Так, а ну отойди от неё, Дон Жуан, комнатный. А я всё думаю, чего это? А тут вон оно что. Так ты, гадёныш, внучу мою удумал соблазнить. Только трань! А я-то думаю, чего это он нас в гости заманел А тут вон как! Вообще-то вы сами напросились, я не звал никого. Терпеть не могу посторонних в доме. Прорычал Розанов. Особенно сумасшедших. Ба, отвлекла своим гневным спичем Германа. Я вывернулась из его объятий. И припустила в свою комнату. Черт, как он узнал! Или просто блефует, что больше похоже на истину. — Да сдалась мне ваша внучка! — выплюнул Герман. И мне показалось, что в спину мою воткнулась острая стрела. — Я терпеть не могу врушек и предательниц. И игрушка ваша такая же, как и все. Ведьма! «Все вы одни миром мазаны!» Я вбежала в выделенную мне спальню, захлебываясь слезами. «Черт! А ведь я хотела ему помочь! Хотела разобраться с идиотской флешкой! Зачем? Чтобы доказать ему, что я не просто какая-то глупая грушка! Чтобы он наконец-то увидел во мне умную женщину!» не бесформенную растыку, путающую адреса. Я сама не знаю, зачем мне это. Нет, знаю. Я втюрилась по уши в этого несносного сноба, пахнущего мускусом и гормонами, как племенной жеребец. А еще мне почему-то кажется, что я... Совсем не случайно перепутала адрес. Прямо вот чуйка. И чтобы мне век варенья не видать, если я с этим не разберусь.